Живопись. РТ. Жизнь в стиле арт-деко. РТ. Это одно из тех волшебных имён, за которым скрывается гораздо больше, чем кажется, и вместе с тем гораздо меньше, чем должно было бы. Потом, эк старинного дворянского рода, взяв себе загадочный на первый взгляд псевдоним, начал жизнь заново. И вместо человека из плоти и крови на свет явился творец совершенной нереальной красоты во всех её проявлениях. Художник и скульптор, модельер и иллюстратор, сценограф, путешественник, писатель и даже кулинар. Все эти ипостаси слились в нём одном. РТ прожил долгую, невероятно красивую и очень насыщенную жизнь, пережив успех, забвение и новый взлёт.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 Пыртов служил начальником морского инженерного училища и, естественно, надеялся, что его единственный сын станет продолжателем славных традиций рода и также, как пять поколений его предков, сделает карьеру военного морского офицера. Однако у Романа были совсем другие планы. По его собственным словам, он начал рисовать в 3 года и ещё в детстве понял, что именно этим хочет заниматься всю жизнь. Свой первый модный эскиз Роман создал, когда ему было всего 6. Это был рисунок дамы в вечернем платье. Мать Романа отнесла эскиз своей портнихе, и сшитый по идее маленького мальчика туалет вызвал немало восхищённых вздохов. Уже скоро выяснилось, что рисование и и искусство это единственное, что по-настоящему волнует юного Романа.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 созданных для знаменитых русских сезонов Львом Бахтом и Александром Бенуа, особенно в спектакле "Египетские ночи" и "Шахерезада". Роман восхищался русскими сезонами, яркие краски и экзотические образы Поля Пуаре были ему очень близки. В доме Поля Пуаре Роман Тыртов делал эскизы платьев, пальто, головных уборов и аксессуаров Тогда же он взял вместо знаменитой на родине богородной фамилии псевдоним РТ, составленный из его инициалов, прочитанных по-французски. Работая на Пуаре в сотрудничестве со знаменитым рисовальщиком Хосе Заморой, РТ отточил технику рисунка, доведя её до совершенства. Некоторое время он проучился в Академии Жюльена, но скоро оставил её, чтобы полностью сосредоточиться на работе в области моды. Его стиль, полный изысканности, оригинальности и фантазии, отразил саму суть только зарождавшегося тогда арт-деко. Этому стилю РТ будет придерживаться всю оставшуюся жизнь.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 поставленный в самом центре на чёрно-белом шахматном мраморном полу. Стены были завешены серо-белыми полосатыми занавесами, висевшими очень высоко. Вошёл РТ. Он был одет в широкую пижаму, отделанную горностаем. Огромный персидский кот, ггибая спину, скользил между ног вошедшего. "Хотите видеть мои эскизы?" спросил РТ. И подойдя к стене, потянул шнур, раздвинул серые белые шторы. Открылись сотни рисунков в рамках, развешанных строгими рядами. Мне показалось, что никогда не существовало более плододитова и более утончённого художника, чем этот маленький русский, рисовавший дни и ночи экзотических женщин с удлинёнными глазами, извивающихся под тяжестью меха. перий фрайских птиц и жемчуга. Бурная фантазия Ртес сделала его незаменимым и в среде европейских аристократов самым модным развлечением, которых в то время были роскошные маскарады. Ртени не только создавал костюмы и декорации для самых известных устроителей подобных увеселений, например, для графа де Бомона,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 Испанский принц Луис, знаменитый модный фотограф барон Адольф де Мейер и князь Урусов в сценарии торжественного шествия, которое должны были возглавлять два десятка факелоносцев, а замыкать маркиза в костюме графини Костильоны, любовницы Наполеона III из чёрного тюля с бриллиантами. Выход был чрезвычайно эффектен. Его не испортил даже не вовремя проявившийся указатель страх перед публикой. Подобные заказы РТ очень любил, ведь они в полной мере позволяли ему проявить богатство своей безудерной фантазии. «Воображение, — говорил он, — главное в моем творчестве. Все, что я делал в искусстве, — игра воображения, и у меня всегда был один идеал, одна модель». Движение танца. Продолжал работать РТ и для сцены. В 20-х годах он оформил несколько танцевальных номеров для труппы великой балерины Анны Павловой. Например, дивертисмент "Времена года", гавот. В спектакле балетной труппы Монте-Карло и постановки в Чекагской опере. Он не раз делал сценографию для мюзик-холла Фолли Берже и его главные звезды, знаменитой экзотической танцовщице, шоколадной Жозефини Бейкер, прославившейся своим нарядом из одной из связки бананов для Кабаре Лидо, Баль Табарен и Батаклан, Лондонского оперного театра и Парижской гранд-опера. Все постановки пользовались огромным успехом.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 От скандалс Джорджа Уайта занавес и эскизы костюмов к тем постановкам теперь находятся в Нью-йоркском музее современного искусства до прославленных девушек Зигфельда, легендарной труппы бродвейского импресарио Флоренса Зигфельда. Его костюмы пользовались огромным успехом у американских звёзд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 Мэрион Дэвис, Клодот Кольберт, Полет Дюваль, Мэй Мюррей, Лиллиан Гиш, Полин Старк и многие другие. По приглашению Луиса Майера, владельца студии MGM, в 1925 по 1926 годах РТ создает костюмы к нескольким картинам. Среди которых такие знаменитые ленты, как Бен-Гур, Фреда Нибло, Багэм, Кинга Видора, Время, Комидиант и Безумие, Танцор Роберта Леонардо, Мистика Тода Браунинга и некоторым другим. Его чувство моды было уникальным. Ещё в 1921 году РТ-1м представил платье с асимметричным декольте Сейчас без этой модели моду невозможно себе представить. В 1929 году он, создавая эскизы к очередной постановке, избрал для мужских костюмов бархат, шёлк и парчу, ткани, в то время немыслимые для мужской моды, хотя и вполне обычные в XVIII веке. Костюмы были столь удачны, Что с тех пор даже самые консервативные модные дома используют эти материалы для пошива мужских моделей. Несколько позже также похрям RT изобрёл стиль унисекс. Правда, тогда его так ещё никто не называл. Его модели, имевшие одинаковые линии для мужчин и женщин, пользовались большой популярностью среди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 которая тем не менее смотрелась дорого и изысканно, демонстрируя естественную пластику тела, а сдержанную элегантность тканей подчёркивали драгоценные отделки, утончённые орнаменты и роскошные аксессуары. Французский писатель Жан-Луи Бори точно подметил: "РТ одевает объёмы". Но это уже больше не объёмы человеческого тела, украшает движение, но это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 Бывший король Англии Эдуард VIII и его супруга Волис Симпсон в своей квартире RT создал великолепный интерьер, всё в том же стиле ар-деко, где изысканность линий и сдержанность цветовых решений лишь подчёркивали экзотические безделушки, старинная мебель, шкуры африканских хищников и вазы с редкими цветами.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 которую венчала голубая клубника, близкая родственница любимых эстетами эпохи декаданса зелёных кваздик и голубых роз. Александр Вертинский, которому посчастливилось попробовать это блюдо богов, писал в своих мемуарах: "Я потом 2 дня ходил, словно затерявшись в зеркальной вселенной". где сквозь туман проявляются причудливые города, воздушные шары качаются как привядны, а неизбыточность мига разлита в бесконечности воображения. В апреле 1933 года скончался князь Урусов. Его смерть была достойна поэтов декаданса. Он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 популярность РТ практически единственного из прославленных художников того времени, кто не только был ещё жив, но и сохранил творческую активность, взлетела до небес. Началом нового взлёта стала выставка в нью-йоркской галерее, которую организовал для РТ его новый друг, лондонский арт-дилер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 Алканичность и яркая палитра графики РТ оказали заметное влияние на манеру позднего Орхола. Вдохновлённый своим новым успехом, РТ решил перевипустить свои ранние графические серии. В 1968 году были выпущены числа, затем 6 драгоценных камней, 4 сезона, 4 туза и самая его знаменитая серия Алфавит.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 РТ с друзьями был на острове Маврикий в Индийском океане. Там он внезапно заболел. На частном самолёте его доставили в парижский госпиталь. Но несмотря на все усилия врачей, через 3 недели, 21 апреля, РТ скончался. Пригласительный билет на свои похороны РТ заблаговременно оформил сам. Они рассылались по составленному им списку.